Поначалу Серега не хотел подвозить автостопщика, поэтому он немного удивился, когда его нога словно сама собой перепрыгнула с педали газа на тормоз и мягко надавила, а руки вывернули руль вправо к лесополосе, виневшейся за куветом. Негромко прошуршав колесами по песчаной обочине, темно-синий седан остановился. Наверное, слишком уж жалко выглядел голосовавший парень. Жалко настолько, что не вызвал опасений. Весь в дорожной пыли, грустный и, очевидно, усталый. Его сгорбленный силуэт с отставленной в сторону рукой, большой палец на который уже безвольно опустился, был резко очерчен красным закатным солнцем. Когда автомобиль замер, потрескивая раскаленным металлом, парень не сразу осознал, что ему улыбнулась удача. Еще мгновение он стоял, тупо глядя на багажник Форда. И лишь потом... Подхватил рюкзак, притулившийся возле его ног, словно побитая собачонка, и, улыбаясь, рысцой направился к машине. Радостно, но в то же время так торопливо, что казалось, будто он боится упустить Серегу и вместе с ним свой шанс убраться из глуши. Хотя куда убраться? Дорога еще много километров петляла между узкими полосами деревьев и болотами. Хмурясь от легкого беспокойства, Серега наблюдал, как улыбающийся незнакомец приближается к Форду. Отражение становилось все больше и больше, заслонило собой пылающий горизонт. Рука автостопщика легла на блестящую ручку. Чуть качнувшись назад, он потянул дверцу на себя. Сереге ясно представилось, как сейчас в салон ворвутся запахи болота, сосен и свежего ветра, вечно дующего над трассой, и обязательно запах застарелого пота, пропитавшего одежду голосовавшего парня. Резкий и едкий, к которому почти невозможно привыкнуть. Но ничего не случилось. Стопщик, словно не поверив в произошедшее, еще раз дернул ручку, а потом, мягко постучав костяшками пальцев по стеклу, указал вниз на опущенный блокиратор. Он не прекращал улыбаться. А взгляд его серо-стальных глаз, будто припорошенных дорожной пылью, слегка разочарованный, но все еще не утративший радостного выражения, метался между зеркалами заднего вида, пытаясь перехватить взгляд водителя. На несколько секунд все как будто застыло в шатком равновесии. Это был последний Серегин шанс вернуться на ту сторону реальности, где он не принял безрассудного решения подвести незнакомца. Достаточно только толкнуть рычаг переключения передач вперед до буквы D и надавить на педаль газа. И на память о том, как он едва не впустил в салон постороннего, останутся только следы пальцев на покрывавшей заднюю дверцу пыли. Некоторое время он еще будет чувствовать себя сволочью, но это скорее всего пройдет к тому моменту, как он доберется до родительской дачи. Автостопщик, уголки губ которого уже поползли вниз, снова постучал костяшками согнутых пальцев по стеклу. И Серега глубоко вздохнув, Нажал на кнопку центрального замка. Щелчок, с которым выскочил наверх блокиратор, показался ему оглушительно громким. Время замедлилось. Сердце пропустило удар. А потом вновь разулыбавшийся незнакомец распахнул заднюю дверь автомобиля. И все вернулось на круги своя. Развилка реальности была пройдена. Время вновь текло как положено. Осталось только легкое чувство дискомфорта в животе, которая возникала всегда, когда Серега принимал неверные решения. В салоне повеяло именно теми запахами, которые ожидал почувствовать водитель. Сухая пыль, горьковатый аромат полыни, болото, добавившее к ароматам нотки тухлятины. Незнакомец с размаху плюхнулся на заднее сиденье и громко произнес. Спасибо! Ух, жарище там! Голос его был одновременно высоким и хрипловатым, словно между легкими, выталкивающими из себя воздух, и ртом чего-то не доставало. Однажды в детстве Серега подул ради интереса в металлическую трубу, оставшуюся от древней бабки на кровати и несколько лет провалявшейся на земле в углу сада. Звук вышел таким же, мерзким и протяжным, а из металлического цилиндра высыпалась пыль. И мумий насекомых, пойманных пауком. В голове парня мелькнула глупая мысль, что нужно внимательно присматривать за попутчиком, чтобы насекомые не посыпались из его рта. Серега все еще продолжал думать об этом, а его ладонь уже легла на рычаг. Нога привычно толкнула педаль газа, и машина неторопливо выкатилась обратно на пустынную вечерний час дорогу. Давно стоите! Сереге показалось, что ему необходимо что-то спросить у автостопщика, хотя бы из банальной вежливости. Слегка запоздало, он бросил взгляд в зеркало заднего вида, чтобы проверить, нет ли позади какого-нибудь припоздавшегося дальнобойщика. И неожиданно наткнулся на взгляд севшего в машину человека. Тот смотрел серьезно и сосредоточенно, словно происходило что-то определяющее для его дальнейшей судьбы. Губы его, растрескавшиеся и покрытые лохмотьями отшелушивающейся кожи, впрочем, по-прежнему были растянуты в широкой улыбке. И с ним совершенно определенно что-то было неправильно. Он вызывал смутные ассоциации с пазлом, из которого вытащили несколько элементов. Картинка, впрочем, различима, но удручающе неполна. «Давненько», — вздохнул парень за сиденье. сиденья. Пара машин проехала, но никто не притормозил даже. Это Серегу не удивило. На дороге он не обратил на это внимания, да и не успел бы, проезжая на скорости мимо застывшей на обочине фигуры. Но автостопщик вызывал не только жалость. Сразу вслед за сочувствием в груди просыпалось омерзение. Парень не выглядел больным, как многие бездомные, но при этом и здоровым его назвать было сложно. Весь покрытый пылью и грязными разводами. Там, где пыль, промочил пот. мёртвенно бледный, худющий, с огромными кругами под глазами. Серёге вспомнился его давний знакомый. Когда тот начал регулярно ставиться героином, вид у него стал примерно такой же. Водитель с сомнением покосился в зеркало заднего вида. Вдруг нежданный попутчик и правда наркоман? Этого только не хватало. На вид он, конечно, не силач, да и весит килограмм на 40 меньше него самого. Но много ли сил надо, чтобы воткнуть нож или шприц в горло, или накинуть удавку на шею?» Видимо, прочитав что-то в Серёгином взгляде, стопщик неловко поерзал и плавно протянул руку между передними сиденьями «Будем знакомы?» — спросил он. И нахмурился, видимо, почувствовав, Как неуместно звучат его слова! И уже открыл был рот, чтобы добавить еще что-то к сказанному, но водитель перебил его. Серега. Представился он и крепко пожал протянутую ладонь. Жалость, самое опасное человеческое чувство, победила таки брезгливость и сомнение. Тёзка выходит! Радостно провозгласил пассажир, резко сжимая Серегину ладонь. Наверное, пожимая Серегину руку, попутчик задел какую-то важную жилку. Острая боль на мгновение кольнула запястье, а кончики пальцев онемели, как от сильного мороза. Едва сдержавшись, чтобы не затрясти ладонью, Серега вернул руку на руль. Неприятные ощущения медленно проходили. Парень с подозрением покосился на отражение своего попутчика. Но тот, кажется ничего не заметил. Продолжал сидеть, развалившись и с блаженной улыбкой осматривал салон автомобиля. И Сережа тоже! Неожиданно процитировал автостопщик. Помните рекламу, да, меня все детство сестра этой фразы дразнила вот и сейчас Сережа и Сережа тоже! Вздрогнув Серега поднял взгляд и посмотрел на человека, которого опрометчиво пустил в салон автомобиля. «Что вы сказали?» На всякий случай уточнил он, чувствуя, как на верхней губе выступает испарина. «Ну, была такая реклама. Давно, в моем детстве еще Рекламировали конфетки эти... Мамба. И детишки там по очереди говорили, что они эту мамбу любят, а в конце добавляли, что и Сережа тоже». Серега кивнул, стреляя глазами то в зеркало заднего вида, то на дорогу. Натреснутый голос автостопщика расплывался по салону, проникая во все уголки и оседая на горизонтальных поверхностях серой пылью. Тот факт, что у них существовало какое-то общее воспоминание, внезапно показалось парню кощунственным. Это было не совсем верное слово, но достаточно близкое. Возникло такое ощущение, что он открыл коробку со своими мальчишескими сокровищами, случайно найденную на трисолях. Но вместо перочинного ножа и цветных стекляшек обнаружил там дохлых мокриц и пауков. Так вот, меня сестра этой фразы дразнила все детство. Я тогда помню, бесился, а сейчас скучаю даже по детству. Серега напряженно кивнул. Он тоже скучал, а еще мучительно пытался вспомнить, какого цвета были глаза у автостопщика, когда тот сел в машину. Почему-то он готов был поклясться, что радужка незнакомца не была зеленой с рыжевато-желтой каймой. Но теперь она была именно такой, в точности, как у него самого. Парень почувствовал легкий приступ головокружения. Тошнота подкатила к горлу, и он непроизвольно переместил ногу с педали газа на тормоз, качнув машину в сторону обочины. Все нормально? Деловито и слегка встревоженно поинтересовался попутчик: "Помочь чем-нибудь?" Серега помотал головой и с шумом сглотнул. Слюна неожиданно болезненно прошла по горлу. Сереге даже показалось, что она обдирает его как наждак. Глотка казалась воспаленной, как при сильной простуде, и ритмично сжималась в такт ударом сердца. Это все жара. Плевать, что солнце уже садится, а лето выдалось довольно холодным. Это все жара. Удобная фраза, похожая на детское «Я в домике». Проклятое яркое солнце. Никогда он не любил его. С самого детства не переносил. И зачем только отправился на дачу к родителям один, не подождал три дня, пока Алёна закончит проект. Невеста бы сразу же одернула его, не позволив посадить в салон подозрительного парня. «Ты в порядке, тёзка?» Снова проговорил нежданный попутчик, наклонившись вперед и пытаясь положить руку сереги на плечо. Дёрнувшись, парень увернулся от руки. Машина вильнула. «Нормально, нормально!» Серегин голос прозвучал куда истеричнее, чем тому бы хотелось. Высоко и чуть хрипло, словно он рыдал несколько часов подряд. «Просто солнце плохо переношу и жару. Сережа тоже с сомнением поглядел на сосну, отбрасывающую длинные тени на дорогу, но промолчал. Вот и чудесно. Выровняв машину, Серега вновь нажал на педаль акселератора. Мотор довольно заурчал. Они снова мчались вперед. Деревья мелькали слева и справа, завораживая и успокаивая. Серые полосы теней плясали вокруг темно-синего форда. Я тоже солнце не люблю. Неожиданно произнес парень с заднего сиденья. Жару, лето, вот это вот все. Мне бы в Англии жить там всегда дождливо. Липкий комок тошноты снова поднялся из желудка, но Серега терпеливо его сглотнул, поморщившись от усилившейся боли в горле. Незнакомец его тёска, которого сестра в детстве изводила так же, как и его самого, только что озвучил фразу которую не раз и не два слышали Серёгины родные в его, Серегином исполнении. «Да вы что?» – фальшиво произнес он, и его голос соскочил на противный фальцет. Но собеседник, кажется, не заметил этого. Он увлеченно болтал о всяких пустяках, даже не глядя в сторону водителя. Такой хороший, открытый человек. Он смотрел в боковое окно. И Серега воспользовался моментом, чтобы получше его разглядеть. В конце концов, не такой уж он и мерзкий, этот странный парень. Кожа, поначалу от чего-то казавшаяся чудовищно воспаленной, на самом деле оказалась самой обычной, чуть неровной с намечающимися уже морщинками. На скулах и подбородке пробивалась рыжеватая щетина. Да и шелушение вокруг рта Серега явно преувеличил, впервые поглядев на попутчика. Да, в уголках губ было немного белых чешуек отмершей кожи, но так, чтобы она прям свисала лохмотьями, нет, ничего такого определенно не было. Да уж, негромко произнес пассажир второй Серега, выходя из задумчивости. Опасное нынче время наступило, а? Особенно на дороге. Что? Сереге пришлось откашлиться. Но голос все равно звучал как-то неправильно. Что вы имеете в виду? Сережа тоже неопределенно покачал рукой в воздухе. Да всякое! Дорога такое место! Особенное! Некоторое время ехали молча. Серега краем глаза следил за танцем сосновых стволов за окном и размышлял. Не настал ли еще момент, когда они должны миновать лесополосу? Он не помнил дорогу наизусть, по крайней мере, не помнил так хорошо, как хотелось бы. Но по ощущениям, сосновому перелеску давно пора было остаться позади, а слева и справа должны были распахнуться рыжеватые в закатном свете бескрайние поля. Но вместо этого были лишь сосны, которые росли так густо, что сквозь их кроны с трудом пробивался свет заходящего солнца. «Вы знаете...» Неожиданно продолжил разговор пассажир. Серега вздрогнул. «В древности некоторые народы верили, что дороги — это не просто пути от одной точки до другой. Они верили, что дороги соединяют миры. И то, что ты запрягаешь лошадку в какой-нибудь сосновке... Совсем не означает, что к вечеру ты окажешься именно в березовке, как и собирался. Или что это будет та же самая березовка. Или что до березовки доберешься именно ты, несмотря даже на то, что именно так все происходило уже десятки раз. Они верили, что дороги полны сюрпризов. Что дорога ⁇ это не что-то статичное. Они... «Возможно, догадывались, что дороги не совсем принадлежат нашему миру». Голос незнакомца звучал глухо и торжественно, словно он, развалившись на заднем сидении Форда, не просто делился с Серегой какими-то своими мыслями об устройстве мира, а проповедовал «Да, именно так». Его голос стал ниже и глуше, Пропало ощущение того, что он говорит через забитую пыльной паутиной трубу. Теперь его хотелось слушать. Внимать. А вот водитель, как ни старался, не мог произнести ни одного звука. Его язык, распухший, сухой и шершавый, без толку ворочался во рту. Негромко скрипнув шинами по песку, Машина съехала на обочину. Резко рванув ручку двери вспотевшими пальцами, Серега распахнул дверцу и, не отстегивая ремень, высунулся из салона. Его вытошнило желчью. Резко и болезненно. Спазм пронесся по всему телу, кольнув каждую мышцу. В носу защипало, на глаза навернулись слезы. Тяжело дыша, парень выпрямился на сиденье. «Ты нормально?» Поинтересовался автостопщик. Вроде бы сочувствующий, но с долей любопытства. Так ребенок мог бы наблюдать за медленно погибающим жуком, наколотым на булавку. «Нормально». Серега закрыл глаза и посидел некоторое время, откинув голову на подголовник. Потом непослушными руками поднял с торпеды мобильный телефон. Поглядел на экран. Сети не было. Тут телефоны не принимают, сознанием дела прокомментировал пассажир. Что-то вроде ямы. Ты машину-то сможешь вести? Подменить ты меня не пустишь, конечно, но что-нибудь придумали бы. Серега приподнял руку и покачал в воздухе ладонью, призывая своего спутника помолчать. Тошнота отступала, почувствовав, что более или менее пришел в себя, Он завел машину и осторожно вывел ее на дорогу. Автостопщик сопел на заднем сиденье, явно борясь с искушением высказаться по поводу Серёгиного самочувствия. Молчи, мысленно приказал ему водитель. Просто молчи. И попутчик молчал. Два желтоватых пятна света скользили по дороге перед машиной. Сосны, уже слившиеся в черно-зеленые глухие стены. Все так же мелькали слева и справа. Секунды складывались в минуты, минуты в часы, а серое полотно все бежало под колесами, тихонько шурша порами асфальта. Без поворотов, без знаков, без встречек и попуток. Серега чувствовал, что он уже не в состоянии вспомнить, куда и откуда он едет. В голове осталась только легкая тревога, вызванная тем, что лесополоса никак не желала заканчиваться, и даже напротив, превратилась в темный бор. Несколько раз парень смотрел на часы на приборной панели, пытаясь определить, сколько он уже едет в густой тени пушистых крон. Но зеленые линии на табло никак не желали собираться в цифры. Ему подумалось, что возможно, «Нужно просто чуть больше сосредоточиться на них». Но этого он сделать не мог. Его внимание рассеялось. Непосильной задачей. Казалось, даже просто удержать автомобиль на дороге. «А знаешь, в древние времена люди все же были куда мудрее». Голос автостопщика заставил Серегу вздрогнуть, едва не выпустив руль из рук. Он уже позабыл, что посадил к себе в машину незнакомца. А тот продолжал свою проповедь, обволакивая Серегу паутиной слов, как саваном. Веками подмечали, как места недобрые определить, как от сглаза оправиться, как приворожить, как отвадить. Слова знали заветные. Серега снял ногу с педали газа, и машина ехала накатом, постепенно замедляясь. Страха он не чувствовал, только тупое непонимание. Как морская свинка, которой учёный ввёл медленно убивающий ее яд. «Знаешь, что слово-то это значит? Заветное! Это такое, которое надо беречь! Ценное, важное! А вы что?» Автостопчик наклонился вперёд, и Серёга чувствовал у себя на загривке его горячее влажное дыхание. «А вы позабыли!» Нежно, грустно и по-особенному томно выдохнул пассажир. «Как много всего вы позабыли!» Его руки протянулись с заднего сиденья и легли на плечи водителя, окончательно выбившегося из сил. Серега почувствовал, что его тело пронзили два ледяных шипа, Мышцы свело судорогами, заныло сердце, каждый удар которого отдавался болью в онемевших пальцах. Парень посмотрел вниз и с удивлением заметил, что его руки похудели и истончились, стали похожими на спички. Кожа на них висела уродливыми складками. «Че?» С трудом выдавил из себя Серега. «Ну-ну!» – подбодрил незнакомец. Напрягшись изо всех сил, Серега смог выдавить фразу, всплывшую из глубин памяти. «Чёр меня! Чёр! Незнакомец расхохотался, стиснув на плечи. «Бабку вспомнил болезный!» Весело поинтересовался он у парня и добавил. «Ты еще перекрестись!» Пальцы его сжались на плечах водителя с такой силой, что тот завопил бы от боли, если бы еще мог, но горло пересохло так сильно, что он едва выдавил из себя чуть слышный хрип. Серега с трудом поднял взгляд и посмотрел в закрепленное над лобовым стеклом зеркало. Попутчик смотрел на него, широко улыбаясь, от измученного тяжелой дорогой несчастного, не осталось уже ничего. Его лицо округлилось, неопрятные патлы на голове превратились в модную прическу. Чешуйки мертвой кожи вокруг губ исчезли. Раздался громкий щелчок, и верхний правый клык автостопщика вышел из ряда, выдвигаясь вперед. Тот самый, который у самого Сереги Начал расти слишком рано, не дождавшись, пока выпадет молочный. «Зря ты от брекетов отказался тогда!» Подмигнул Сережа тоже, проводя языком по зубам. «Хотя теперь-то что ж...» уж... Неловким движением автостопщик стащил с водителя очки в прямоугольной оправе, встряхнул их, раздвигая дужки, и нацепил на нос. Мир вокруг обрел четкость. Существо, укравшее Серёгину внешность, наклонилось вперед и прошептало на ухо иссохшему, как столетняя мумия, но всё еще живому парню. — Зрение я тоже поправлю. Надо же следить за собой. Распахнув дверцу машины, Сережа тоже выбрался наружу и с наслаждением потянулся. Теперь, когда его тело вновь стало сильным и выносливым, а мышцы перестало сводить судорогой от каждого сколько-нибудь продолжительного движения, он мог делать это без опаски. Серегу он вытащил с водительского сидения без всяких усилий. Парень похудел настолько, что напоминал огромного паука-синокосца, у которого жестокие дети оторвали почти все лапки. Его лицо походило теперь на лицо глубокого старика, покрытое глубокими морщинами. Щеки висели двумя мешочками слишком быстро обвисшей кожи, а глаза выцвели до невнятного рыжевато серого как дорожная пыль оттенка. Автостопщик, бросив Серегу на обочину, сноровисто раздел свою жертву, предварительно сбросив с себя потрепанную одежду, которая стала ему мала. Затем несильным пинком отправил обессилившего парня в кювет и переоделся. Машина довольно заурчала, когда оборотень уселся за руль и завел двигатель. Асфальт снова зашуршал под колесами Форда, и за окнами замелькали силуэты деревьев. Впрочем, очень быстро их строй начал редеть, а потом они вновь исчезли. Чудовище покопалось в Серёгиной памяти — Откуда незадолго до того извлекли словно необходимый для работы инструмент умение управлять машиной. Вскоре после того, как сосны закончились, ему нужно было свернуть на грунтовку, а там уже и крыши дачных домиков должно быть видно. Машина затормозила перед участком непривычно резко. Обычно Серега парковался аккуратно и неторопливо, тщательно выравнивая фокус параллельно забору. Но его маму, давно заждавшуюся сына, это не смутило. «Серёня!» — воскликнула, поднимаясь с кресла во дворе низкорослая полная женщина. «Ну ты чего так поздно-то? И телефон ещё выключил!» Она заспешила к воротам, чтобы открыть их. Но парень сам ловко просунул руку между металлическими прутьями, и откинул в сторону цепь. «Привет, мам!» Широко улыбаясь, он сильно толкнул створки, распахивая их, и продолжил. «А теперь расходись! Буду давить всех, кто не отбежит в сторону!» На миг женщина замерла, не поняв шутку сына. А потом засмеялась и отошла в сторону к стене дома. Лишь на краткое мгновение холод коснулся ее сердца. Машина сорвалась с места так резко, что вполне возможно, сбила бы ее, замешкайся она чуть больше. Но она быстро отогнала неприятное ощущение: Как может мать не доверять своему ребенку? Дверь машины и дома хлопнули одновременно. Отец Сереги вышел на крыльцо и встал, сложив руки на груди. О! Радостно воскликнул мужчина. Какие люди! Ты чего заблудился? Мы уж с мамой хотели навстречу ехать. Не, не заблудился. Серега широко улыбнулся, против обыкновения, не стыдясь криво выросшего клыка, залюбовался. Соснами у дороги. Было бы чем любоваться-то, соснами тоже мне. Парень по очереди обнялся с родителями. Все трое смеялись, весело и беззаботно, сами не понимая, от чего им так радостно. Мужчина и женщина заражались восторгом сына, не замечая этого. Обычно он приезжал к ним усталый и злой, раздраженный долгой поездкой. Ругался на идиотов на дороге, костерил ямы и дальнобойщиков. Но в этот раз Серега не выказывал никакого недовольства. С той же широкой улыбкой шагнул в дом из прохладных сумерек. Потянулся с наслаждением, втягивая носом запахи. «Хорошо-то как!» Воскликнул он неожиданно. Отец картинно приложил ладонь к колбу сына. «Заболел, что ли, Серёж? Терпеть же дачу не мог!» «Мне с дороги и дача мила!» Так, переговариваясь, семейство добралось до тесной кухоньки, пахнувшей подсолнечным маслом с местного рынка, жареным луком и чуть подкисшей сметаной. Серега сразу же уселся на свой стол и, не дожидаясь помощи, Щедро налил в приготовленную для него кружку заварки. Затем, едва слышно напивая что-то народное, насыпал три ложки сахара. Поколебавшись, досыпал четвертую. Хотел было добавить и пятую, но, ухмыльнувшись, передумал и со стуком вернул разукрашенную под гжель сахарницу на место. Мать, улыбнувшись, поставила перед ним полную тарелку жареной картошки, щедро политой сметаной. Отец... Залил чашку кипятком до краев. «Ух, вот это да!» Серега удовлетворенно втянул носом в воздух и сунул в рот огромную порцию картофеля, запив чаем. Челюсть заработала неторопливо и размеренно перемалывая пищу. На лице парня разлилось блаженство. Кончиком языка он быстро облизнул уголки рта, вымазанный в сметане. Отец с матерью... Быстро переглянулись. Сметана, лежавшая поверх картошки, была также деревенская. Той самой, от которой их сын всегда морщился и ругался, повторяя, что лучше уж есть заводскую, хоть и с консервантами, но без привкуса немытой коровы. Сейчас же он не обратил на нее никакого внимания. Молчаливый диалог между мужчиной и женщиной длился долю секунды. «Серёж», Женщина положила пухлую ладошку на пальцы сына, держащий изогнутую ручку чашки. У тебя все хорошо? С усилием проглотив не до конца пережеванную еду, парень уставился на нее, вопросительно изогнув бровь. Это движение подарило матери немного спокойствия, потому что было давно и знакомо. Ты же ничего! вмешался отец. Ничего не употреблял! Серега расхохотался легко и беззаботно. Нет, не употреблял, Все нормально. И я помню, что сметану эту терпеть не могу. Она мне все еще не нравится, просто проголодался сильно. Серега запнулся на миг и продолжил совершенно другим бесцветным голосом. Будто я триста лет на этой дороге провел. Его глаза посерели, будто подернулись пеленой. Тягостная тишина накрыла комнату. Но спустя всего лишь мгновение в глазах парня снова вспыхнули искорки веселья, и он широко улыбнулся. «Я вообще многое переосмыслил в дороге, как будто побывал в другом мире, а потом сюда вернулся, понимаете?» Он подмигнул родителям, но те, кажется, не понимали. «Ну, я как-то иначе на все посмотрел, ехал, думал о жизни, и чем больше размышлял, тем... Серега неопределенно помахал в воздухе рукой. Нашел свой путь, как мне кажется. Переродился. Решил начать все с изнова. Сумбурная речь сына ничего для родителей не прояснила. Они поняли, что с ним произошло что-то странное в тот короткий отрезок времени, пока он добирался до дачного поселка. Это беспокоило их, но, но он стал таким обаятельным. Они всегда любили своего единственного ребенка. Но теперь, когда пропала его озлобленность и скованность, было так сложно, почти невозможно не подыграть его беззаботному настроению. Родители, быстро переглянувшись, не удержались и заулыбались. Мир в семье был восстановлен. И теперь перемена в Серегином настроении не вызывала у них ничего, кроме радости.